Приложение 1. Ключевые фигуры. Андрей Андреевич Жданов. Государственный и партийный деятель СССР. Генерал-полковник. С 1934 года секретарь ЦК ВКПБ и первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ. С 1939 года и до смерти член Политбюро. В 1939 1940 член Военного Совета Северо-Западного фронта в период Советско-Финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны член Военного Совета Северо-Западного направления и до 1944 года Военного Совета Ленинградского фронта. После войны проводил линию партий на Идеологическом фронте в поддержку социалистического реализма. В августе 46 -го года выступил с докладом, осуждающим лирические стихи Анны Ахматовой и сатирические рассказы Михаила Зощенко «Приключения обезьяны». Зощенко был охарактеризован как подонок литературы, а поэзия Ахматовой была признана Ждановым совершенно далекой от народа. К представителям реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве Были отнесены Дмитрий Мережковский, Вячеслав Иванов, Михаил Кузьмин, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Фёдор Сологуб. Этот доклад Жданова лёг в основу партийного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». По распоряжению Жданова в 1947 году начал выходить журнал «Вопросы философии», и возникло издательство иностранной литературы. Жданов умер 31 августа 1948 года от продолжительной болезни сердца – Похоронен у Кремлевской стены. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Советский композитор, пианист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат от пяти сталинских премий, ленинской премии, государственной премии СССР. В 1915 году Шостакович поступил в коммерческую гимназию Марии шедловской И к этому же времени относятся его первые серьезные музыкальные впечатления. После посещения оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» юный Шостакович заявил о своем желании серьезно заняться музыкой. Первые уроки игры на фортепиано давала ему мать – И по прошествии нескольких месяцев занятий Шостакович смог начать обучение в частной музыкальной школе известного в то время фортепианного педагога Игнатия Гляссера. В 1923 году Шостакович окончил консерваторию по классу фортепиано, а в 1925 по классу композиции. Его дипломной работой была первая симфония. Его опера «Леди Макбет Нценского уезда» по повести Николая Лескова первоначально принятая с восторгом и уже просуществовавшая на сцене полтора сезона, подверглась разгрому в печати. В том же 1936 году должна была состояться премьера четвертой симфонии, произведения значительно более монументального, чем все предыдущие симфонии Шостаковича, сочетающего в себе трагический пафос с гротеском лирическими и интимными эпизодами и, возможно, призванного начать новый зрелый период в творчестве композитора. Шостакович приостановил репетиции перед декабрьской премьерой. Четвертая симфония была впервые исполнена только в 1961 году. В мае 1937 года Шостакович выпустил в свет пятую симфонию, Произведение, чей насквозь драматический характер, в отличие от предыдущих трех авангардистских симфоний, внешне спрятан в общепринятую симфоническую форму. Выход Пятой симфонии Сталин на страницах правды прокомментировал фразой «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику». После премьеры сочинения вышла хвалебная статья «В правде». С 37-го года Шостакович ввел класс композиции в Ленинградской консерватории имени Николая Римского-Корсакова. В 39-м он становится профессором. Находясь в первые месяцы Великой Отечественной войны в Ленинграде, вплоть до эвакуации в Куйбышев в октябре, Шостакович начинает работать над Седьмой симфонией Ленинградской. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра опера и балета, а 29 марта 42 года в колонном зале Московского Дома Союзов. 9 августа 1942 года она прозвучала в блокадном Ленинграде. Организатором и дирижером выступил дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Эле Асберг – Исполнение симфонии стало важным событием в жизни сражающегося города и его жителей. В 1943 году композитор переезжает в Москву и до 1948 -го года преподает композицию и инструментовку в Московской консерватории. 50 годы начались для Шостаковича очень важной работой. Участвуя в качестве члена жюри в конкурсе имени Баха в Лейпциге осенью 1950 года, композитор был настолько вдохновлен атмосферой города и музыкой его великого жителя Иоганна Себастьяна Баха, что по приезде в Москву приступил к сочинению 24 прелюдий и фуг для фортепиано. В 1961 году Шостакович осуществляет вторую часть своей революционной симфонической идеологии – в пару к 11 симфонии 1905 год пишет 12 симфонию 1917 год, где словно красками на холсте композитор рисует музыкальные картины Петрограда, убежище Ленина на озере Разлив и самих октябрьских событий. Совсем иную задачу он ставит перед собой годом позже, когда обращается к поэзии Евгения Евтушенко – сначала написав симфоническую поэму «Бабий Яр» для солиста баса, хора, басов и оркестра, а затем дописав к ней еще четыре части жизни современной России и ее недавней истории, создав тем самым «Контактную симфонию» — 13-ю, которая была исполнена в ноябре 62 года. В 70-е годы созданы вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой и Микеланджело. 13, 14 и 15 струнные квартеты и 15 симфония, отличающиеся настроением задумчивости, ностальгии, воспоминаний. Последним сочинением Шостаковича стала соната для альта и фортепиано. Другой страстью у Шостаковича был футбол. Преданный болельщик ленинградского Зенита, дипломированный футбольный судья, он, по словам Максима Горького, был страстным болельщиком, на стадионе вел себя как мальчишка, прыгал на трибуне, кричал, размахивал руками. В последние годы композитор сильно болел, страдая от рака легких. Дмитрий Шостакович умер в Москве 9 августа 1975 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Георгий Константинович Жуков В годы Второй мировой войны Георгий Жуков прославился как самый талантливый советский полководец – На послевоенном параде победы на Красной площади в Москве он стал главным героем, объезжая войска верхом на белом коне. Его любили в народе и уважали за границей. Известный своим требованием строжайшей дисциплины, Жуков ставил стратегическую целесообразность превыше жизни тех, кого посылал в бой. Впервые Жуков понюхал пороху во время Первой мировой войны, когда дважды был награжден за храбрость. Затем в составе Красной Армии воевал в гражданскую войну с белыми, быстро поднимаясь по служебной лестнице. репрессии в армии, устроенных сталиным Жуков избежал, командуя войсками во время советско-японских пограничных конфликтов. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял оборону Ленинграда, Москвы и Сталинграда, сыграл важную роль в Курской битве, затем командовал войсками, наступавшими на Германию и захватившими Берлин. «Где Жуков, там победа», — говорили в Красной Армии. Он принимал капитуляцию Германии после самоубийства Гитлера. После смерти Сталина в 1953 году Хрущев назначил Жукова первым заместителем министра обороны, а через два года и министром обороны. Однако Жуков никогда не чувствовал себя уютно в роли политика, предпочитая жизнь солдата. Он оспаривал представление Хрущева о развитии армии и пытался уменьшить влияние Политбюро на управление военным ведомством. В 1957 году его сместили с должности и отправили в отставку. Жуков умер в 1974 году и был похоронен с воинскими почестями у Кремлевской стены. Климент Ефремович Ворошилов Климент Ворошилов участвовал в Октябрьской революции и последовавшей за ней гражданской войне, и вместе со сталиным снискал себе славу во время упорной обороны Царицына, перемнованного в 1925 году в Сталинград. В 1925 году был назначен народным комиссаром по военным и морским делам. Бесконечно преданный Сталину он в 1926 году был избран в Политбюро и в конце 30-х годов принял участие в чистках армии. В 1934 году Ворошилов был назначен Народным комиссаром обороны Советского Союза. Ворошилов как полководец мыслил категориями 20-х годов, что не соответствовало требованиям Второй мировой войны. Его руководство советскими войсками во время Зимней войны с Финляндией оказалось катастрофическим. Однако, несмотря на позор финской кампании, по приказу Сталина Ворошилов возглавил оборону Ленинграда, что привело к не менее же катастрофическим последствиям. Ворошилов отличался личной храбростью и с пистолетом в руке вводил солдат в атаку, но остановить немецкое наступление на город он не смог. После войны Ворошилов занимал различные номинальные должности и в 1960 году покинул Политбюро. Он скачался в 1969 году в возрасте 88 лет. Карл Ильич Элясберг Всю свою жизнь Каал Элиасберг вынужден был довольствоваться вторыми ролями. С 1931 по 1949 годы он был музыкальным руководителем и дирижером Оркестра Ленинградского радиокомитета, занимавшего в городе вторую ступеньку после Ленинградского филармонического оркестра и его дирижера Евгения Мравинского, одного из ведущих дирижеров советской эпохи. Мравинский, которого Шостакович читал своим любимым дирижером, впервые представил Пятую симфонию композитора. В самом начале блокады Ленинграда Мравинский вместе с Ленинградским филармоническим оркестром был эвакуирован в Сибирь, где его оркестр дал больше 500 концертов и свыше 200 раз выступал по радио. Но Элиасберг и оркестр Ленинградского радиокомитета остались в городе и выступали с концертами лишь эпизодически, а вскоре их выступления вообще прекратились. Когда весной 42 года Жданов решил устроить премьеру новой седьмой Ленинградской симфонии Шостаковича, композитор попросил, чтобы дирижировал Мравинский. Но поскольку Мравинский и Ленинградский филармонический оркестр находились в далекой Сибири, эстафету передали Элиасбергу и его оркестру Ленинградского радиокомитета. Собрав своих музыкантов, Элиасберг обнаружил, что из 100 человек в живых осталось всего 14 – Остальных музыкантов пришлось набирать среди солдат, частей Красной Армии, находившихся в Ленинграде. Репетиции начались в марте 42-го года, а ленинградская премьера состоялась 9 августа в заполненном до отказа концертном зале филармонии. Впоследствии Элиасберг писал, что люди в зале филармонии стояли и плакали. Элиасберг был провозглашен «Героем города». В январе 1964 года Элиасберг встретился с двадцатью двумя оставшимися в живых музыкантами оркестра 1942 -го года и исполнил симфонию перед ее автором. Инструменты тех музыкантов, кого уже не было в живых, лежали на стульях, на которых они сидели 22 года назад. Элиасберг скончался 12 февраля 1978 года. На его надгробии на Волковском кладбище высечен фрагмент партитуры «Седьмой симфонии». Вера Михайловна Инбер Русская советская поэтесса и прозаик, лауреат Сталинской премии второй степени. Вера Инбер краткое время посещала историко-филологический факультет на одесских высших женских курсах. Ее первая публикация «Севильские дамы» появилась в одесских газетах в 1910 году. Вместе с первым мужем Натаном Инбером жила в Париже и Швейцарии. В Париже издала за свой счет первый сборник стихов. Сотрудничала с рядом столичных и провинциальных русских изданий. Писала в основном о моде. В 1914 году вернулась в Одессу, а в начале 20-х годов переехала в Москву. В те годы принадлежала к литературному центру конструктивистов. Работала журналистом, писала прозу и очерки, ездила по стране и за рубеж. Вместе с мужем Вера Инбер жила в блокадном Ленинграде и записала все, свидетелем, чему была в своем ленинградском дневнике, опубликованном в 1946 году. Сама Инбер была близка к голодной смерти. Она описала голод, холод и борьбу за выживание. Во время блокады часто читала свои стихи по радио. Она также написала поэму «Пулковский меридиан». Ее работы военной поры снискали ей славу, и в 46-м году Инбер была удостоена сталинской премии в области литературы. В июне 44-го года Инбер вместе с мужем возвратилась в Москву. Последние строки ленинградского дневника такие. «Прощай, Ленинград! Ничто в мире не изгладит тебя из памяти тех, кто прожил здесь все это время». Вера Инбер умерла 11 ноября 1972 года похоронена на Введенском кладбище в Москве. Таня Савичева В России Таня Савичева занимает в истории Второй мировой войны то же место, какое в Западной Европе занимает Анна Франк, маленькая невинная жертва, оставившая после себя небольшое, но не проходящее наследие. В то время как еврейская девочка Анна, скрываясь от нацистов на протяжении двух лет, старательно вела дневник, Таня оставила лишь несколько строчек на шести листах записной книжки. В начале блокады Савичевой всей семьей откликнулись на призыв помочь обороне города. Таня, которой к началу войны исполнилось только 11 лет, помогала копать противотанковые рвы. Таня в семье была младшей, ее отец умер, когда ей было 6 лет. Таня, ее мама, братья и сестры, как и все жители Ленинграда, ужасно страдали от голода и холода. Таня вела дневник, однако, поскольку мороз крепчал с каждым днем, а топлива не было, дневник вместе со всеми остальными книгами в доме Савичевых отправился в печку. К счастью, тоненькая записная книжка избежала гибели в огне. Однажды зимой 12-летняя сестра Тани Нина не вернулась домой. Родные предположили, что девочка, как и сотни других людей, умерла от голода. На самом деле Нина была без предупреждения эвакуирована из города по льду Ладожского озера. Один за другим умирали члены семьи, и в записной книжке появлялись записи об их смерти. 1. 28 декабря 41 года умерла сестра Тани Женя. За ней последовали остальные. 13 мая 42 года умерла мама Тани. Сосед так описал скорбную фигурку девочки: Потеряв всех, Таня от горя стала сама не своя. Она хваталась за маленький домашний цветок, на котором оставалось всего несколько увядших листков. Почему-то он напоминал ей о семье. Она стояла у плиты, раскачиваясь из стороны в сторону, прижимая цветок к себе в ужасном оцепенении. Она пыталась его оживить. Сама Таня была эвакуирована из города в августе 1942 -го года вместе со 150 другими детьми в деревню Шатки. Большинство детей поправилось и осталось жить, но Таня, уже больная костным туберкулезом, умерла 1 июля 1944 года. Записная книжка в настоящее время хранится в Музее обороны и блокады Ленинграда. Вот что в ней написано. Женя умерла 28 декабря в 12... 30 утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама, 13 мая в 7.30 утра 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна. Таня.